Как и следовало ожидать, Демян не упустил случая сыронизировать. Если захочешь, можем хоть всю ночь на с тобой провальсировать. Спасибо, сухо поблагодарила Евелина, в последний момент благоразумно проглотив так и вертевшееся на языке уточнение. Обойдусь. Помолчала немного и вежливо проговорила: В таком случае «Буду рада воспользоваться вашим любезным предложением». «Отлично!» Дэмиан довольно кивнул и поднял свой бокал. «Позволь выпить за тебя. Полагаю, ты станешь настоящим украшением вечера». По непроницаемым светлым глазам императора нельзя было угадать, о чем он думает на самом деле. Поэтому и Велине оставалось лишь последовать его примеру и принять тост. Бокалы сошлись в воздухе с тихим мелодичным звоном. Впрочем, девушка достаточно быстро пожалела о своем опрометчивом шаге. И не потому, что Дэмион как-то обманул ее, скорее даже наоборот. Выполняя распоряжение императора, служанки так рьяно принялись готовить пленницу к приему, что той оставалось лишь тихо ненавидеть себя за малодушие. Она уже успела забыть, как это утомительно, часами, в неудобной позе, неподвижно стоять около зеркала, ожидая, когда портной закончит снимать мерки или подгонять платье по фигуре. Как это мучительно сложно — кружиться в изящном танце на скользком мраморном полу, пытаясь не споткнуться и не упасть на потеху собравшейся публики. Как это скучно — поддерживать светские беседы, в которых приходится следить не только за каждым словом, но даже за интонацией. Евелина отвыкла от пышных торжественных нарядов. Длинная тяжелая юбка путалась в ногах, на высоких каблуках было тяжело не только танцевать, стоять. Поэтому девушка даже обрадовалась, когда через несколько дней после разговора с Дэмиэном в двери ее покоев постучался высокий седовласый мужчина, который представился учителем танцев. Все-таки это было бы очень и очень обидно — упасть во время вальса на потеху всему двору. Видимо, император тоже не желал для своей ученицы подобного позора. Вот и решил обезопасить себя и ее с этой стороны. Уроки проходили в пустом и потому особенно гулком зале, где зимой Дэмиен преподал жестокий урок чрезмерно самоуверенной пленнице, на миг вообразивший, что она сумеет победить его в облике зверя. В первые минуты Эвелина чувствовала себя здесь неуютно, невольно вспоминая мельчайшие подробности печального сражения. Казалось, будто в стены намертво въелся запах ее крови, когда император едва не проломил ей голову. Но достаточно быстро девушке пришлось переключиться с невеселых мыслей на более насущные проблемы. Уж больно Ряна Миргий, таким именем представился мужчина, взялся за ее обучение. Раз, два, три. Сухой такт эхом отзывался от стен зала.